Алло. Ага. Валерий Клодч, еще раз добрый вечер, Игорь Чукрев. Э, ага. Валерий Клодч, вот ГУВД не может э, до сих пор объяснить, э, на каком основании были задержаны два или там больше журналистов. Может, вы, вы можете объяснить, для кого и для чего? Ну, в принципе, как бы должно же быть какое-то объяснение полиции. Кому? в смысле, полиция никому ничего не должна объяснять? Нет, я говорю, кому объяснить? Ну, Игорь, кстати, Европейской, азиатские новости вот вполне. Ну ценно. вот я, я и говорил, что вот не нужно было понять, где ты работаешь. А, так я же говорил уже. Ну, вот, ну так пора... у нас сейчас неделю там, а неделя там, Хорошо. не успеваешь отследить. Хорошо. Ну вот как бы какой-то комментарий по этому задержанию есть или какое-то объяснение как по это какому происходит? этому задержанию? Итак, сегодня днем в ходе нефункционированного митинга сторонников Навального полицией были задержаны два екатеринбургских журналистов, исполнявших свой профессиональный долг. У тебя неверные данные? А, в чем именно они неверные? Ну, потому что не два, а три. А, уже три. Замечательно. Почему уже? Ты просто не владеешь информацией. Ну, хорошо, я рад, что вы ей владеете. Но вы можете объяснить причины задержания этих журналистов? А, я вашему агентству уже, Игорь, давал комментарии по этой ситуации. Он у вас должен быть опубликован уже. По-моему, мне Валя звонила, если память не изменяет. Хорошо, сейчас посмотрю. Да. Я имею в виду в целом про это событие, а не про журналистов. Нет, про события мне не надо. Мне надо конкретно про журналистов. А это все в рамках одной одного мероприятия. То есть вы считаете, что они вот тоже часть митингующих? Нет, э, я считаю, что э, я уже дал комментарий по этой ситуации. Но... Я там не выделял э, в своем комментарии, э, если внимательно посмотришь его, э, про журналистов или отдельно не про журналистов. Ну, вы я просто сказал, между митингующими и журналистами выполняющие свою работу. Правда? Абсолютно верно. Простно Поэтому я и сказал, тоже. что ну, по этому просто... мероприятию. О, хорошо, я вас услышал. Вы не видите да. разницы между протестующими и журналистами. Сейчас хорошо, ладно, спасибо, мне это устраивает. Всего доброго. До свидания.